отцы. Именно так звали так называемого Красного папа и был он, Василий Андреевич Островидов, личностью незаурядной. До распада СССР в Одессе, а еще в балте и даже в Харькове имелись названные в честь него улицы. Родился он, 10 июля 1864 года в селе Копены от Карского уезда Саратовской губернии в семье сельского дичка. Окончил Камышинское духовное училище и стал послушником в монастыре, откуда вскоре сбежал. Потом был конторщиком на пристани, певчим в хоре, учителем в сельской школе Дьяконом Саратовском кафедральном соборе, куда его взяли за мощный бас. Но в 23 года уехал в Москву, где поступил в музыкально-драматическое училище. Одновременно с учебой пел в хоре Архангельского собора. На выпускном экзамене в 1892 году солировал уже в Большом театре в партии Руслана и в том же году дебютировал в партии Сусанина в опере «Глинки. Жизнь за царя». В дальнейшем Островидов успешно выступал во многих городах России под сценическим псевдонимом «Тассин». Николай Римский-Корсаков на подаренном портрете написал «Единственному Деду Морозу от автора «Снегурочки» Федор Шаляпин» прислал ему восторженное письмо. В 1897 Василий Островидов уехал в Италию оттачивать мастерство у знаменитого Эрнесто Росси. Он успешно выступал в Риме, Турине и других итальянских городах, в оперных партиях, которых в его репертуаре было свыше 60. -ти. Внезапно порвав с искусством, Вернулся в церковь, стал священником и служил в кафедральном соборе во Владивостоке. Он произносил проповеди о справедливости в защиту бедных. Но был не социалистом, а из другого стана. За активную общественную деятельность отца Василия избрали председателем Владивостокского отдела Русского народного союза имени Михаила Архангела. «Ах, Валя Катаев! Привет Союзу Русского Народа! Свои-своих не познаша!» В 1914 году вместе с семьей отец Василий переехал в Одессу. Как истинный патриот просился на фронт. В 1917 был направлен в действующую армию полковым священником 245-го Бердянского полка и за проявленную храбрость получил Георгиевский солдатский крест. Отец Василий пользовался любовью солдат. Его избрали в полковой комитет. После революции он стал ездить по городам и весям, особенно в сельскую местность. Выступал на митингах, организовал народный театр. Произнеся проповедь, к удовольствию собравшихся, исполнял песни. В апреле 1921 года прибыл в Балту. Он выступал в населенных пунктах уезда. На его проповедь в селе Обжила, у Катаева Ожила, собрались жители двух крупных сел, свыше трех тысяч человек. В ночь после проповеди с 4 на 5 апреля Отца Василия убили при налете отряда атамана Заболотного. В отряд Заболотного уроженца того самого села входило от четырехсот до тысячи человек. Они возвращали крестьянам хлеб, отнятый при продразверстке. Хоронили Иерея в Балтии при большом стечении народа. И тогда-то Катаев увидел глазетовое эхо-ругви странной церковной процессии, в которой участвовали красные знамена уездных учреждений, услышал церковное пение, непонятным образом смешанное со звуками духового оркестра. 24 июля 1921 года «Харьковская газета «Коммунист» еженедельно публиковавшая некрологи коммунистам, убитым в деревне, дала статью о священнике Островидове, который ездил по селам в качестве уполномоченного губля с и чьи похороны стали грандиозной манифестацией крестьян против убийц бандитов и духовных подстрекателей. Катаев писал об отце Василии с откровенной неприязнью толкуя пророческую страстность как продолжение уязвленного самолюбия. Так называемый «красный поп» был из белого духовенства, человеком семейным. То есть его архиерейские амбиции, обнаруженные в дороге, весьма сомнительны. Возможно, Катаев попросту посчитал отца Василия предателем былой России и православной церкви, и увидел в его гибели кару за служение богоборцам. Накануне роковой проповеди священник якобы читал журнал «Безбожник», на самом деле появившийся под редакторством «Одиссита» Емельяна Ярославского только в 1922 году. Так по телевизору показывают труп вахабита рядом с бутылкой водки. Лицо с узкой бородкой скрылась за развернутыми страницами. Он увлеченно уткнулся в кощунство, к которому тогда еще не все привыкли, казавшаяся настолько чудовищным, что не было бы ничего удивительного, если бы вдруг разверзлись небеса, и оттуда, из черной тучи, упала зигзагообразная ослепительно-белая молния. Здесь... Возникала еще одна кинематографичная рифма. Гибель так называемого «красного папа, обласканного большевиками, была близка по времени к смерти Катаевского отца Петра Васильевича, как мы помним, истого-набожного, из духовного сословия. Отец Катаева умер в Одессе в отсутствии сына. Поездки Селькора случались часто, и могли быть затяжными. Обедневший старик, которому помогали оставшиеся епархиалки и семинаристы, не мог рассчитывать на сыновей. Оба были заняты выживанием. Очень вероятно, что в последние годы он подрабатывал банщиком в санитарном поезде. Под конец он поселился в районе рукотворной горы Чумки у племянницы Зинаиды, которая, сиротев относилась к нему как к родному отцу. Ее муж Павел Федорович Ребушин, начальник водопроводной станции «Чумка», и стал заявителем в Одесском ЗАГСе смерти Петра Васильевича. Он умер от мозгового кровоизлияния 21 февраля 1921 года на 65-м году жизни. Его похоронили на втором христианском кладбище Одессы между матерью и женой. Валя и Женя вернулись в город уже после похорон отца. И приход на кладбище, где отец похоронен, и дальнейшее распоряжение вещами умершего, все детально повторяется и в отце, и в траве забвения, между которыми более сорока лет. Ощущение вины присутствует везде. В хате на краю глухого села он приснился красивым, тернобородым и молодым, похожим на Чехова, каким он и был некогда. И сын проснулся в слезах, а в уезде получил телеграмму, но ему не нужно было ее читать. Все и так было ясно. Катаев Избыл вещи, наследником которых стал. Он позвал старьевщиков и отдал все дочисто, плача и чувствуя опустошающую свободу сиротства».